Глава десятая. После ухода Глеба и Аристарха Кир больше уже не уснул. Ворочался, ворочался, наконец поднялся и поплелся в ванную комнату. Утром за дверью появилась усиленная охрана. В дверной глазок Кир видел крепких парней, толкущихся на лестничной площадке. Все его планы в одночасье были разрушены. Он вынужден сидеть взаперти и смотреть восточертевший экран телевизора. Окна зашторены, балкон закрыт наглухо, холодильник набит продуктами. С голоду не умрешь. Можно неделю сидеть, отъедаться. Тамара увидит, испугается. Он усмехнулся. Это пустяки. Главное морально выдержать бездействие. Вот что трудно. Сразу после могильной сырости он очень остро ощущал дыхание ужаса. Потом немного успокоился. Потолкался в гриме среди людей. Вырастил в себе надежду, что обязательно отыщет заказчика. И вот вдруг сейчас все так резко оборвалось. Его словно посадили на цепь, длина которой не позволяла приблизиться к окнам. День прошел комом. Он топтался по комнатам, ложился на диван, брал в руки книгу, включал телевизор. Опять вставал, снова топтался. Нет, это немыслимо сутками прозибать в четырех стенах. Без него бизнес быстро захереет и затрещит по швам. Он начинал злиться, успокаивался только тогда, когда спрашивал себя, что важнее – жизнь или бизнес. Поздним вечером, в сумерках, перед сном, Кир все-таки не выдержал. Подошел к балкону, отдернул штору. Вспомнив о запрете окламенно, успокоил себя тем, что на улице темно. Никто не увидит. К тому же этаж высокий. Постоял перед балконной дверью и решительно открыл, оправдывая свои действия духотой в комнате. Вышел на балкон. Глубоко вдохнул воздух. Отправившись спать, оставил балконную дверь открытой, чтобы легче дышалось. Долго ворочался. Одиночество давило. Включил телевизор, чтобы не было так тоскливо. Мучило непонятное предчувствие. Сон навалился кошмарными видениями. Телевизор продолжал работать. Глубокой ночью на металлической крыше дома появились два человека в спортивных костюмах с капюшонами, со страховочными поясами, стволами и ножами. Гусев снял с плеча две тонких веревки, размотал. Бородавкин закрепил два конца на крыше, а два других конца сбросил вниз, к земле. Молча по веревкам они спустились на балкон. В окне мелькал свет от телевизора. Гусев, ведущий в группе, вытащил пистолет, поднял на уровень плеча. Через открытую балконную дверь первым ступил в комнату. Рукой отодвинул штору, кивком головы позвал за собой Бородавкина. Оба тихо вошли внутрь. Из телевизора неслась музыка. В комнате было все видно. Блей вспал на широкой кровати, раскинувшись. Раскрывшись в трусах и майке, похрапывал. Гусев приблизился к нему, постоял, как бы раздумывал. Потом медленно опустил ствол с глушителем к лицу Кира, прочертил над ним в воздухе круг, словно выбирал точку, куда выстрелить и жестко ткнул стволом в щеку. Кир вздрогнул, очнулся, открыл глаза и окостенел от неожиданности. «Тихо! Эта игрушка стреляет!» Сухо произнес Гусев, глазами показал на пистолет. Телевизор работал, и Кир в его свете видел глаза Гусева. Но тот и не заботился о том, чтобы Кир не разглядел его лица. Напротив, его устраивали звуки из телевизора, они заглушали посторонние шумы. Былеев попытался резко привстать на локоть, но удар в живот заставил его скорчиться и подчиниться гусеву. За спиной гусева Кир заметил застывшего Бородавкина со стволом в руке. Я сказал не двигаться. Снова холодно, негромко предупредил Гусев. «Шумнешь, башку снесу. Слушай внимательно, что тебе делать. Не сделаешь, вырву сердце сначала тебе, а потом твоей бабе». Были и слушал, но одна мысль, как капля воды, долбила ему мозг. «Они нашли его. Они нашли его. Нашли». «Нашли! Почему так быстро?» «Почему так быстро? Почему?» «Сейчас ты встанешь на ноги», — повторил Гусев. «Наденешь на себя вот этот страховочный поясок», — показал на свободный пояс, висевший на плече Бородавкина. «А потом вместе со мной тихо спустишься с балкона вниз. Там тебя ждет машина. Попытаешься козлить». Превращу в решето с помощью этой штуки. Качнул пистолетом. Былеев, смотря на ствол, плавающий перед глазами, медленно сел в постели. Опустил ноги на пол и поднялся с кровати. С опаской спросил. «Одеться можно?» «Заткнись». Гусев вдавил ствол ему в живот. «Так сойдет. Не в ресторан едешь». «А куда, парни?» – отважился снова задать вопрос Кир. «Заткнись!» Гусев ударил его. Кир согнулся и замолк. Бородавкин достал скотч и заклеил рот, приговаривая. «Сорвешь ленту, на земле соберут твои кости!» Надел на него страховочный пояс. Кира вывели на балкон. Ночное небо было удивительно глубоким. Воздух дышал прохладой. Гусев негромко объяснил, что и как Кир должен делать. Тот чувствовал полную беспомощность. Тупо подчинялся требованиям Гусева. Его пояс накинули на одну из веревок, помогли перелезть через перила балкона. Гусев со стволом в руке прицепился к другой веревке. И негромко скомандовал «Поехали». И не вздумай дурить, мужик. Я рядом. Если что, тебе и твоей бабе крышка. У его плохо получалось. Он спускался медленно и неуклюже. Замирало сердце. Смотреть вниз было жутко. Сразу представлялось, как он летит и грохается на землю. Поэтому цеплялся взглядом за кирпичную стену дома с темными окнами и балконами. Его положение было нелепейшим. Кусать локти поздно. Звать на помощь невозможно. На лестничной площадке охрана даже не подозревает, что он сейчас в трусах и майке висит между этажами. Почему он так несерьезно отнесся к предупреждению о кламена? Вернуть бы все вспять. Миновали уже два этажа. Мысли съедали Кира. Был бы он смелее. Спрыгнул бы на чьи-нибудь балкон. Постучал в окно. Хотя бы свидетели появились. А так – кошмар. Впрочем, могли и не появиться. И это останавливало его. Так как предполагаемые свидетели… Утром могли просто найти на балконе его труп, оставленный Гусевым. Перспектива безрадостная. Но вот что после этого произошло бы с Тамарой, Кир даже думать не хотел. Уж лучше пусть ему все достанется, чем ей. Гусев, спускавшийся рядом, словно прочитал его мысли. Проговорил. «Повторяю для козлов. Если что, превращу в дуршлаг». Наконец спустились на землю. Под ногами у его был отверть, но не успел он этому обрадоваться и утешиться, что смог спуститься с такой высоты, как его схватили руки Гусева, отцепили от веревки, грубо толкнули к машине с выключенными фарами. Грубо впихнули на заднее сиденье темного салона, а потом сам он плюхнулся рядом с Киром. Былеев замычал, показав на заклеенный рот, но Гусев качнул перед ним стволом. Бородавкин живо опустился следом. Машина ждала его. Он в два прыжка по асфальту был рядом и нырнул в темный салон с другой стороны от Былеева. «Гони!» Гусев хлопнул водителя по плечу. Машина, не включая фар, быстро ушла в темноту городских закоулков. Утром Корозов направился к Былееву, но обнаружил пустую квартиру с включенным телевизором, открытый балкон и две свисающие с крыши веревки. Шок пронзил его. Некоторое время он даже отказывался верить собственным глазам. Неужели это правда? Повторилось то, о чем даже думать не хотел. «Черт возьми!» Второй раз на одни и те же грабли. Почему он не распорядился выставить охрану на балконе, посадить в квартире, поставить у каждого окна? Всякий раз преступники опережают. Это немыслимо. Как будто знают все заранее. Ему стало трудно дышать. Будто начал душить галстук. Гле простегнул костюм. Расслабил узел галстука и расстегнул верхнюю пуговицу рубахи. Окламенное известие шеломило. Он был взбешен до белого коления. Даже по телефону Корозов почувствовал это. В телефоне долго было слышно громкое дыхание Аристарха. Но постепенно оно стало сходить на нет, после чего он уверенно и серьезно сказал. У тебя завелся крот, Глеб. Найди его, и мы узнаем заказчика. Корозов выдернул к себе Исая. Было неприятно осознавать, что они снова оказались в дураках. Все произошло как под копирку. Очевидно, Аристарх был прав. Захлебываясь воздухом, сдерживаясь с трудом, Глеб сказал... Мы потеряли важных свидетелей одного за другим. Все наши козыри теперь у преступников. Отыщи этого навозного жука среди твоих. Я его вычислю. Даю слово. Коротко отозвался начальник охраны. Иначе мы с тобой не стоим одной горелой спички. Стыдно смотреть в глаза окламину. Детский сад, а не охрана. Поменяй всех к чертям собачьим. Исай не оправдывался. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. Делом чести было найти крота. Подъехал Аристарх с операми. В своем рабочем костюме. С озабоченным видом приступил к осмотру квартиры. Глеб, насупившись, ходил из угла в угол по комнате и не смотрел ему в глаза. Осмотрев балкон и двери, а Кламин задумчиво резюмировал. Спустились с крыши по веревкам, как в предыдущий раз. Две веревки. Значит, спускались двое. Балконная дверь не нарушена. Следов взлома нет. Возможно, было открыто. Присмотрелся к дому напротив. Неплохо оттуда наблюдать за квартирой. По-твоему, за квартирой наблюдали? Удивился Глеб. Тогда они давно знали об Илееве. Скорее отслеживали твои перемещения. Ответил Аристарх. И хотели узнать, кого ты прячешь в этой квартире. Но это только предположение. Корозов отрицательно качнул головой. Это вряд ли. Хотя как знать. Короче говоря, надо добраться до заказчика. Иса обязательно найдет навозного жука в своей команде. Душу из этого подонка вытряхну, а имя заказчика узнаю. Он нахмурился. Я уже и так, и так передумал. Голову сломал. Каких только мыслей нет. И жене Кира уже не очень доверяю. Что-то мне кажется, не такая она ангел, каким хочет казаться. Вот посмотри. Череда убийств и покушений началась после моей встречи с нею на кладбище потом приглашение на завтрак, и снова следом полоса неудач. Дальше. После твоего посещения Тамары, сегодняшние события. Явно идет дележка между Тамарой и Артемом. Каждый хочет урвать от пирога как можно больше для себя. Вернее, слопать весь пирог целиком, и неизвестно, кто из них более опасен. А мы между ними как два болванчика. Возможно, того самого кровельщика нанял кто-то из этих двоих. И я не исключаю Тамару. Я поручал Исаю присмотреться к ней, но после покушения в кафе сглупил, перенацелил на Артема. Сейчас поправлю это дело. Корозов шагнул к столу, повернул стул к себе, плюхнулся на него. Сиденье выдохнуло воздух и больше не пискнуло. Будто задохнулась и умерла. А Кламин долго молчал. Отошел от балконной двери, окинул взглядом комнату. Кровать, стол, стул. Задумчиво оперся рукой о его высокую спинку. Он не принимал версию Глеба, но и не отвергал ее. Лишь заметил. «Мне кажется, ты уже за уши начинаешь притягивать всех». Похоже, только один человек у тебя сегодня вне подозрений. Это сам Былеев. А что его подозревать? Если бы не крючок с пузырем, Семяныч давно бы гнил в могиле. Я думаю, что кровельщик – это самостоятельная фигура. Очень серьезная, если его боится слава сажень. Блатных не нанимают. Они сами приходят, когда им это нужно. Здесь все гораздо сложнее, чем ты думаешь. — Лучше обеспечь себе надежную охрану, Глеб, пока мы не возьмем его. — Ты умеешь радовать людей, Ристарх. Усмехнулся Корозов и поежился. — Я живу в реальной жизни, — сказала Кламен, сдавливая пальцами спинку стула. — Вижу кровь и слезы каждый день. Обязан тебя предостеречь, чтобы все хорошо закончилось. Глеб смущенно зашевелился на стуле. — Корозов не очень прислушался к совету Акламина. он считал унизительным для себя прятаться от преступников, правда увеличил количество охранников на одного человека и решил резко пойти навстречу предполагаемой опасности. Клин, как говорится, вышибают клином. Позвонил Тамаре Былеевой и в знак ответной учтивости пригласил ее в ресторан вместе пообедать. Тамара согласилась. К назначенному времени Глеб подъехал к ресторану и не стал заходить внутрь. Решил на улице подождать и встретить женщину. Погода была хорошая. Солнце, ветерок, листья на деревьях трепетали, чистый асфальт, шуршание шин по дороге. Тротуар перед рестораном и ступени на крыльце выложены цветной плиткой. Двери в ресторан с инкрустацией. Машина Тамары подъехала минуту в минуту. Глеб, любивший пунктуальность, с удовлетворением отметил, что даже в мелочах она не дает поводу думать о себе плохо, ибо когда человек опаздывает, он как бы выказывает свое пренебрежение к тому, с кем встречается. Намеренно ставит себя на ступень выше, хотя на самом деле... Именно он сам как раз с изъяном в мозгах и находится ступенью ниже. Хоть внутренний Корозов настроен был к Тамаре недружелюбно, не сомневался, что его последняя версия самая правильная, он постарался не подавать вида и встретить ее дружественно. Хочешь обезоружить врага? Приблизь его к себе. Подошел к машине Тамары и открыл дверцу с ее стороны подал руку, помогая выйти из салона. Она положила тонкие пальцы в его крепкую ладонь, оперлась и легко выпорхнула из авто, осмотрелась и проговорила. «В этом ресторане никогда не бывала, Глеб. Мы с мужем всегда посещали ресторан на Пантюховской улице. Мне там очень нравится. Тебе надо было сказать мне об этом. Я бы заказал столик там». Фарировал Корозов, улыбнувшись. — Ничего, ничего. Мне интересно побывать в новом месте. Тамара тоже улыбнулась. Он взял ее под локоть и проводил в ресторан. Тот был со светлыми стенами в рисунках, хрустальными брасосвечами, большими стеклами на окнах, роскошными шторами, белыми полами, белыми скатертями на столах. На корозове надеты светлые брюки и идеально чистая белая рубаха с коротким рукавом. Он любил белый цвет и не признавал более никаких рубашек. Он был по-мужски красив. Но жена Ольга никогда к другим женщинам не ревновала его. Она знала, что для него она самая лучшая, как и он для нее. На Тамаре легкая ажурная кофточка И короткая юбка с изящным поясом. Высокая тонкая шпилька с обо. Глеб усадил женщину за стол, который уже был полностью сервирован, и извиняющимся тоном произнес. «Уж, прости ради бога, я тут сам распорядился. Если что-то не так, сейчас быстро заменим». «Все так, все так, Глеб. Ничего больше не надо». Ее красивые глубокие, как водоворот, глаза втягивали в себя. Не волнуйся. Корозов смотрел на Тамару и все больше был недоволен собой, ведь его настрой против нее медленно таял, и на смену приходило позитивное чувство, от которого он хотел, но не мог избавиться. Это Глебу не нравилось. Да, у него не было фактов. Но он убеждал себя, что Тамара в этой истории не может быть чистенькой, и не думал отступать от этого. В безобидную козочку ему не хотелось верить. Его начинало раздражать, что она способна очаровывать, и желалось, чтобы перед ним сейчас сидела хитрая бестия, которая не заслуживала хорошего к себе отношения. Между тем Видел перед собой совсем другую женщину. Кроткую и скромную. Здесь очень приятно. Негромко произнесла Тамара, обведя взглядом весь зал. Все оформлено изысканно. Интересно, где отыскался такой хороший специалист по интерьерам? Она пальцами поправила волосы, открыв красивый высокий лоб. Точно показывала как ее красота хорошо вписывалась в окружающую красоту зала. «Мне тоже нравится», — улыбнулся Корозов. Они сидели возле окна за столом, который обычно выбирал Глеб, заходя в этот ресторан. Он любил, когда стол был хорошо освещен дневным светом. Солнечные лучи радовали своим светом, а по вечерам за окном было хорошо видно, как горели на столбах светильники, И освещали улицу. Исай, правда, предупреждал, что Глеб делает неправильно, когда выбирает стол у окна. Он обычно говорил, достаточно посадить стрелка напротив, и хватит всего одной пули, от которой не спасешься. На что Глеб отвечал. «Ты моя охрана. Вот и охраняй. Сейчас охранники расположились в разных местах зала. Один у двери». Второй недалеко от столика, лицом к залу, третий у окна наблюдал за улицей. Корзов поднял фужер, произнес несколько традиционных фраз в честь женской красоты, и они пригубили легкого испанского вина. Глеб начал разговор сразу, без всякого вступления. «Я подумал над твоим предложением, Тамара, и решил согласиться, помочь тебе». «Более того...» Я, кажется, понимаю, кого ты опасаешься. И даже более того, считаю, что твои опасения могут быть обоснованными». Тамара слушала внимательно. Перед встречей с Корузовым она снова сообщила о встрече Леонтию, которого называла не иначе, как Сережей. Коровельщик выслушал с безразличным видом, только уточнил, где и в какое время намечена встреча. Пожал плечами и пожелал хорошо провести время. Глеб и Тамара говорили много и постепенно расслабились, даже стали шутить. Он рассказывал смешные анекдоты, Тамара весело хохотала. Смеялась она еще и от того, что не ожидала от Глеба, что тот может хорошо шутить и по-детски смеяться. Это так не походило на него. Отмечала про себя что все, кто из ее знакомых давал характеристики на Курзова, не знали его хорошо. Они судили по его сдержанности, некоторой внешней суровости и деловитости, а это была просто оболочка, в которую он вел деловую жизнь, а суть его оказалась несколько иной. В ответ она тоже рассказала веселую историю, Игле расхохотался так громко, что посетители ресторана обратили на него внимание. Во время смеха у него дернулась рука, из пальцев выскользнула вилка, описала дугу и упала на пол. Он резко нагнулся за ней, и потянулся, чтобы достать. И в этот момент послышался щелчок по оконному стеклу. Корозова словно ужалило в плечо со стороны спины. Он дернулся. Чертыхнулся. Тамара в этот же миг нагнулась, чтобы помочь ему, увидав вилку сбоку недалеко от себя. По стеклу раздался второй щелчок. Женщина ойкнула и стала сползать со стула. Охранник у окна отреагировал мгновенно, заметив среди прохожих на тротуаре против окна парня в синей рубахе со стволом в руке. Одним прыжком охранник достиг Глеба, сильно толкнул к полу и, падая вместе с ним, увидал у того на рубахе кровавое пятно на плече, закричал во весь голос. «Синяя рубаха, на улице!» Тамара пыталась удержаться от падения, цепляясь руками за столешницу, за скатерть, но тело не слушалось, стало неуправляемым. Двое охранников метнулись на улицу. Глаза искали синюю рубаху стрелка. На ходу выхватили травматы. Один из них показал рукой. «Вижу! Синяя!» Человек в синей рубахе уходил быстро. Старался не бежать, чтобы не обращать на себя внимания. Но нервы не выдержали, и он перешел на перебежки. А когда увидал, что его преследуют двое, Со всех ног пустился на утек. Охранники верили, что добыча у них в руках. Парни были злы, прошлой неудачи как в горле. Поэтому сейчас представился момент отмыться и доказать прежде всего самим себе, что они не зря едят хлеб. Официантка подбежала к столу и увидала расплывавшуюся кровь на белой рубахе Глеба. Перевела глаза на Тамару. Та лежала рядом с Корозовым, мягко стонала. По ее кофточке тоже расплывалось кровавое пятно. Между ними на полу валялась вилка. Девушка испугалась, всплеснула руками. Глеб лежал вниз лицом, не двигался. Официантке показалось, что он мертв. Она заскулила, кинулась к нему, встала на колени, Зашептала, «Вы чего, вы чего? Что с вами?» а Рядом с Глебом завозился охранник, сбивший Корозова со стула. Рывком поднялся, оглядываясь на окно. Глеб зашевелился. Плечо пекло болью, рука не двигалась. Сел на полу, увидел Тамару в крови, начал понимать, что произошло. И только минуту спустя сообразил, что тоже ранен. Глянул на официантку, показал кивком на Тамару. «Помоги ей, ей помоги, со мной все в порядке, я сам». Девушка повернулась к Тамаре, дотронулась до нее. «А что сделать, что надо сделать? Она вся в крови. Кто-нибудь помогите, ее надо перевязать!» Подняла голову к залу, крикнула. «Да помогите же, люди, они оба ранены!» На помощь бросились другие официанты. Кто-то нес аптечку. Со своих мест сорвались посетители, отбрасывая из-под себя стулья. Стали торопливо помогать и Глебу, и Тамаре. Тамара растерянно посмотрела на окруживших ее людей, спрашивала «Что со мной?». Ее мозг раскалывался. «Вы ранены, дорогая. Лежите спокойно». «Вам нельзя шевелиться. Сейчас приедет скорая. Ее уже вызвали». Заботливо поясняла пожилая посетительница ресторана в желтой блузке и красной юбке. Присев на корточке возле нее, она прижимала крайне матерчатые салфетки. Официантки суетились рядом, подкладывая салфетки Тамаре под спину. «Почему я ранена?» «Потому что так случилось». Отвечала пожилая женщина. У вас кровь. Вторая женщина, моложе, с высокой прической и растерянным лицом, склонившись, беспрерывно твердила: Я позвонила, позвонила. Сейчас приедут. Я уже позвонила. Они обещали сейчас подъехать. Корузов с помощью охранника поднялся с пола, сел на стул, посмотрел на окружающих и недовольно буркнул: Не толпитесь! Опустил глаза на Тамару. «Все будет хорошо, Тамара. Все будет хорошо. Прости, это я виноват». Ее растерянный взгляд ползал по ее лицу. Рука ловила его руку. И только когда женщина ухватилась за его пальцы, она выдохнула. «Кто это, Глеб?» «Не знаю, Тамара. Но обязательно узнаю. За что они хотят убить меня?» Думаю, что убить хотели меня. За что? Не знаю. Помоги мне, Глеб. Я не хочу умирать. Ты не умрешь. Все будет хорошо. Помолчи. Тебе надо помолчать. К нему подбежала суетливая официантка, на ходу разматывая бинт. Глянула на охранника. Надо снять рубаху. Потребовала категорично. Корозов чувствовал, что рука висит как плеть, и он не может управлять ею. Распорядился. Снимай! И стал второй рукой расстегивать пуговицы. Охранник начал помогать. Глеб, кривя от боли, лицо, хмуро спросил: Ты стрелка видел? Видел, ответил тот, стаскиваясь не в рубаху. Все произошло быстро. За ним побежали костя с Сашкой. Догонят. Порвут, суку, уверенно сказал охранник. Подошла вторая официантка, и вдвоем они начали аккуратно перебинтовывать Глеба. Вызови Исая, распорядился он охраннику, уже вызвал. Набери номер Кламена и дай мне телефон. Охранник набрал и протянул телефон Глебу, а тот с раздражением в голосе произнес: Аристарх, все! «Я теперь закусил у дела. Или они меня, или я их. Третьего не дано. Только что на меня и Тамару совершено покушение. В ресторане. Киллер стрелял через окно. Я ранен. Жена Былеева тоже ранена. Это ресторан на Шиловской. Приезжай». В эти минуты стрелок метнулся от охранников в переулок. Но они рвались за ним, как гончие псы и уже предвкушали свой успех. Он бежал по тротуару мимо домов, которые мелькали перед глазами как сумасшедшие, и не кидался в промежутки между домами, чтобы постараться затеряться во дворах, а расталкивал мешавших ему пешеходов. Они нервно ругались ему в спину и попадали под новые толчки охранников, и снова ругались, на чем свет стоит. Стрелок то и дело оглядывался, как будто чего-то ждал. Охранники настигали его, обратив внимание, что оружия у стрелка в руках нет, вероятно, скинул сразу после выстрелов. Это окрыляло их, значит, не сможет гаденыш оказать вооруженного сопротивления. Они были уже в трех метрах от него. Буквально рукой достать, протянуть и вот он. «Ну все, приятель, твоя песня спета. Еще рывок, и прижмешься Харри к асфальту». И тут по дороге их опередил серый автомобиль. Он поравнялся со стрелком. Тот повернул к машине лицо, и оно посветлело. В этом автомобиле по плану он должен был скрыться после выполнения заказа. Но все пошло не совсем по первоначальной задумке. Поэтому он использовал вариант номер два – сесть в авто в этом тихом переулке. Стрелок потянулся к двери автомобиля, ожидая, что она сейчас распахнется. Но увидал, как опустилось темное стекло и показался ствол автомата. Он отшатнулся, в последний миг понял – выбор сделан не в его пользу. Раздалась автоматная очередь. Парень ощутил, как сквозь его тело прошел целый пучок горячих пуль. И все вокруг поглотила черная тьма. Умер мгновенно. На бегу. Ноги еще механически продолжали свою работу. А тело уже ничего не чувствовало. И ноги отказались его нести. Замерли. Стрелок как будто запнулся. Раскинул руки, словно намеревался ухватиться за воздух, и рухнул на тротуар. Кувыркнулся и застыл в нелепой позе. Пули коротко прошлись еще по стене дома напротив, впиваясь в кирпич и выбивая из него красные брызги. Прохожие, бледнее и покрываясь мурашками, испуганно шарахнулись в разные стороны. Мгновенно осеклись голоса с руганью и недовольством. Лица исказились испугом. Автомобиль круто ушел вперед. Охранники оторопели от изумления. Ведь они уже настигли его. Он был в их руках. Они совершенно не ждали такого финала. Финала, когда стрелок все-таки очутился в их руках, но только уже мертвый. Он лежал на черном асфальте узкого тротуара в безобразной позе. Синяя рубаха была издрявлена, как решето. Кровавые пятна выступали по всему телу. На глазах у людей из-под его туловища по шероховатому асфальту потекли густые струйки темно-красной крови. Охранники часто и глубоко дышали, вытирая пот с лиц. Воздух казался раскаленным, обжигающим все внутри. Им невозможно было надышаться. Его не хватало, он душил своим жаром. Они смотрели друг на друга и не верили, что снова по ним чертовым колесом прокатилась невезуха. Снова облом на последней секунде. Хотелось завыть волком. Зарычать любым диким зверем. Проклятие, проклятие. Наконец один из них, убрав травмат, наклонился над стрелком, перевернул на спину, вгляделся в него и уверенно произнес. — Так это же тот тип, что стрелял по шифу в кафе. Я эту харю крепко запомнил. Я его видел, как тебя, — пояснил напарнику. Напарник тоже спрятал пистолет и достал телефон. Позвонил Исаю, в двух словах обрисовал обстановку. Отключив, сказал «Ждем на месте». Вокруг начали собираться любопытные. Женские голоса стали перемалывать. «Такой молодой? И за что его?» «Жалко, не жил еще». Охранник недовольно покривился и бросил в толпу. Нашли кого жалеть? Пожалите тех, кого он убил. Эта тварь заслужила такой смерти. Толпа как-то сразу притихла, а потом донеслось: "Ну надо же, а ведь не подумаешь". А в это время к ресторану подъехала "Сай". Следом приехала скорая, забрала Тамару. Корозовую сделали укол и новую перевязку. Он отказался ехать с ними. Решил сначала увидеться с Акламином, а затем пообещал приехать в больницу на своей машине. Аристарх с оперативниками прибыл после отъезда скорой. После похищения Крючка у Аристарха не было ни минуты времени на отдых. Ночные часы казались лишними, потому что отбирали время, необходимое для работы. По похитителям Крючка ничего не прояснилось. Отправлен запрос на Сыненова. Фотография из пивного бара вызывала вопросы. Впрочем, пивной бар – это пивной бар. За одним столиком в пивном баре могут оказаться абсолютно незнакомые люди. Хорошо организовано похищение Былеева. Остались одни веревки, никаких следов и отпечатков. Что касается исчезновения славы сажения то оперативники уже подозревали, что его тоже где-нибудь пришили. А вчера случайно нашли труп крючка. В лесопосадке собака грибника унюхала и разрыла. Был задушен. Экспертиза установила, что прожил после похищения могильщик недолго. Очевидно, вытряхнули из него информацию и убрали за ненужностью. Теперь вот новое покушение на Корозова. Акламин впереди перов вошел в ресторан. Глеб с голым торсом, перевязанный бинтами, сидел за столом. На полу валялась посуда и остатки пищи. Скатерть наполовину стянута со столешницы на пол, пятна крови на полу. Посетители ресторана столпились кучкой и помалкивали. Похоже, все, что можно, они уже переговорили между собой. А молоть одно и то же по второму кругу желания ни у кого не было. Они бы с удовольствием уже покинули этот ресторан, но их задержали до приезда оперативников. Какие-никакие, но они свидетели. Официанты тоже были свидетелями. Они стояли рядом и ожидающие глядели на входивших оперативников. До их приезда все оставлено нетронутым. Исай был возле Глеба. «Они меня достали, Аристарх!» — воскликнул Корзов, увидав окламенно. «Но теперь им ни дна, ни покрышки!» Аристарх прошел к столу, сел напротив Глеба, рукой остановил поток его слов. «Остынь, остынь, Глеб! Расскажи спокойно, как все произошло. А я уже буду решать, кому дно, а кому покрышка. Договорились?» «Я тебя предупреждал усилить меры безопасности. Ты почему такой упертый и несговорчивый?» Исай кивнул, поддержал и одновременно пожаловался. «Я всегда не советовал садиться против окна». «Да при чем здесь окно?» «В кафе я не сидел у окна. Стрелять могут с любой точки. Кстати, стрелка только что свои же пришили в соседнем переулке». Охранник узнал в нем того, кто стрелял в кафе. Один и тот же, и тогда, и теперь. Ребята Исаия сейчас возле него. Ждут твоих оперативников. Отправь туда кого-нибудь. Вот такие дела, Аристарх. Сделал паузу. А сейчас стреляли в нас с улицы, через окно. Тамару зацепило больше, чем меня. Кто мог знать о вашей встрече? Спросила Кламен. От меня никто. А от нее? Спроси у нее. Глеб сморщился от боли. Простреленная рука была неуправляемой. «Я тебе говорил, что не верю ей. Если учесть, что и в кафе и здесь один и тот же стрелок, то вывод напрашивается сам собой. Тогда ты подозревал Артема», — напомнил Аристарх. «Да». Глеб досадливо покачал головой. «И сейчас подозреваю его. Но и ее тоже. Сдается мне, они друг друга стоят». «В общем, с твоими подозрениями все понятно». «Это не подозрение, Аристарх». Корозов здоровой рукой придержал раненую. «Я уверен в этом. Я сам предложил ей сегодня встретиться. Хотел прощупать ее внутро. Вот и прощупал. Все сошлось, как с Артемом. Что еще тебе надо? На этот раз в меня все-таки попали. Если бы не моя вилка, конец был бы». А Кламин не понял, о чем он. «Какая еще твоя вилка?» «Обыкновенная», — пояснил Глеб. «Вилка, которой едят вторые блюда. Она выпала у меня из рук на пол. Я нагнулся, и в этот миг пуля попала в меня. Я теперь эту вилку как талисман везде с собой буду носить». Аристарх ладонью провел по столешнице, прежде чем сказать. «В этих двух случаях просматривается опытная рука». Убираются святители. Вчера нашли крючка. Он был задушен. Ты в этой истории непонятно каким боком. Очевидно, потому что много знаешь. Кир, Тамара, Артем и ты. Возможно, вы все в одной связке. Думаю, ключ к разгадке – это кровельщик. Даже если не золотой ключик от двери с разгадкой, то путь к ней. Я его найду. Никуда он не денется. Жаль, что не удалось взять стрелка живым. Мы могли бы получить ценную информацию. Но посмотрим. Иногда и мертвые открывают тайны. А Кламин подозвал одного из оперативников и отправил в переулок к убитому стрелку. Потом сказал Глебу, тебе надо в больницу. Поезжай. А у меня тут дела еще не закончены. Больница подождет. Недовольно проворчал Корозов. Я сам себе не враг. Ты знаешь детскую игру тепло-холодно. Так вот, когда я думаю о Тамаре, мне кажется, что я двигаюсь в направлении тепла. Не может быть, чтобы она была ни при чем. Меня интуиция никогда не подводила. Акламен помолчал. Сказал. Я не отказываю тебя в интуиции, но мне нужны факты. «Я буду говорить тебе об этом бесконечно, пока ты не уяснишь, что без доказательств нет виновных. Доказательства, Глеб, доказательства!» – подозвал Исайя. «Слышал, ты своих ребят посадил на хвост Цинянову. И что?» «Да ничего пока», – досадливо проговорил Исай. «Туманный тип. Время от времени куда-то сматывается. Исчезает. Как будто растворяется. Пару раз попытались отследить. Ускользнул. Ездит на машине с охраной. Чувствуется, что деньжата водятся. Интересно. А Кламин вставил взгляд в одну точку. Интересно. Приехал в гости к сестре, а сам мотается где попало. Да еще с охраной. Охрана-то ему зачем? Что-то не стыкуется. Откуда у него машина? «Ты номер ее не запомнил?» «Помню, конечно». Исай назвал номер авто и объяснил. «Это машина Былеева. Очевидно, Тамара разрешила пользоваться ею. Но странность в другом. Мы дважды теряли его. При этом машина оставалась на месте. а Он как в воду канул. Как это? Подъезжал к круглосуточному супермаркету. Входил в него с охраной и пропадал». Через несколько часов первый раз и через сутки второй раз выходил из супермаркета. Садился в машину и кружил по городу. Я же говорю, сплошной туман. А вот это уже более интересно. Протянул Аристарх. Много интересного в этом мире, Аристарх, — сказал хмурый Глеб. Но ты же знаешь, нужны факты и доказательства. Соязвил ему в пику. Затем Исаево. Заводи машину. Повезешь меня в больницу. Пусть врачи посмотрят, а то что-то рука ноет, терпения нет. И кламяну. Ладно, Аристарх, я поеду, учту твои пожелания. Кажется, и правда мной серьезно занялись. Но все-таки о Тамаре Былеевой я остаюсь при своем мнении. Поднялся со стула и шагнул в сторону двери, но остановился, увидав директора ресторана. Невысокого плотного человека в темно-зеленом костюме с аккуратной стрижкой и с озабоченным видом. Сказал ему, пришлешь мне счет, я заплачу за весь этот бардак и за ремонт. Посетителей, которым доставили неудобство из-за меня, покорми сейчас за мой счет. Хорошо, покорми. Ничего не жалей. Чтобы люди ушли с отличным настроением и не разносили дурную малую. У нас малова сам знаешь, как носится. Еще ноги не выросли, а уже все говорят, что они отсохли. Договорились. Директор удовлетворенно улыбнулся. Сделаем все по высшему разряду. Корозов двинулся дальше. Охранники открыли перед ним двери. Акламин вздохнул. Проблема начинала разрастаться, как метастаз. Еще один стрелок лежал убитым на улице, вместо того, чтобы оказаться живым в руках полиции. И ничего поделать с этим было нельзя. Оторвался от стола, подошел к окну, осмотрел стекло с пулевыми отверстиями. Подумал, что стрелок был профи. Для двух человек две пули. Остаться в живых после такого стрелка – невероятная удача. Действительно, Глеб родился в рубашке. Второй раз и такое везение. Но и Тамаре повезло сегодня не меньше. Для хорошего стрелка это фатальное невезение. Директор ресторана сказал, «Мы завершили. Продолжайте работать». Посетители и официанты в сторонке терпеливо ждали развязки. Директор сурово глянул на своих работников. «Быстро прибрать все, чтобы никаких следов не осталось. И посетителям». «Садитесь, кто где сидел, господа. Инцидент исчерпан. Полиция свою работу завершила. Сейчас всех вас угощаем за счет ресторана. Раненые будут жить, и вы можете быть спокойны». Официанты мгновенно навели порядок вокруг стола, где сидели Глеб и Тамара, заменили скатерть. Со столов посетителей убрали грязную посуду и начали подносить новые блюда. Некоторые гости удовлетворенно загалдели, рассаживаясь по своим местам, но большинство торопливо боком-боком убрались из ресторана. Аристарх отправился на улицу с намерением пройти в переулок в надежде, что, может быть, хоть там отыщется какая-нибудь зацепка. Надежда эфемерная, но иногда бывало, что почти на пустом месте появлялись улики. Из карманов, с одежды. Отпечатки пальцев. Опера искали пистолет, который стрелок с...